Домой после первого дня, когда сборщики принесли мне информацию, вернулся я ожидаемо поздно. Люда уже спала, пришлось мне тихонечко поесть на кухне и, постаравшись не разбудить любимую, улечься спать. Утром же еле продрал глаза. И то жена помогла, растолкала, иначе бы проспал. Посмотрела сочувственно и, ничего не говоря, вытолкала меня в ванну умываться. Только когда окунул голову под холодную воду, стал приходить в себя. Столько вчера информации получил и через себя пропустил, пытаясь понять, с чего начать написание отчета, что, похоже, мозги перегрузил. Но все же кое-какие мысли о том, чем отчет моего института будет отличаться от обычных, которые получает товарищ Сталин, у меня появились. А то вчера, когда только понял, что официальные данные не так уж и сильно расходятся с собранными моими людьми, уже стал думать, что ничего, кроме нового оформления и небольшой щепотки набросанных идей, я предложить не смогу. Мысль же у меня была простая. В обычных отчетах описывается положение дел лишь по запуску предприятий, выпущенной ими продукции, количество брака, кому и сколько было поставлено угля, нефти или техники. Отдельно в пару строк идет информация о людях. Сколько принято на работу, в каких должностях, сколько и чему обучено, где. И все это словно отдельно друг от друга шло и никак не пересекалось. А вот у меня очень даже пересечется. По сути, я решил сделать нечто вроде перекрестной статистики. Сколько было принято на работу людей и как это сказалось на эффективности предприятия. Откуда они были приняты. Какая у них была начальная грамотность как они ее повышали и где, сколько времени было потрачено на обучение, затем откуда эти люди ушли, как в местах, которые покинули новые рабочие, сказался недостаток их рабочей силы. И тут же отчет начал играть новыми красками. Сразу становилось понятно, где обучение лучше и качественнее. На графиках наглядно стало видно, как и с чем связано повышение выпуска продукции. Отдельно затронул тему кулибинах. Тех людей, которые не только вносят РАЦ-предложения, но эти предложения реально повышают эффективность труда и увеличивает ту же добычу угля. Тут я попытался тоже найти хоть какие-то закономерности, хотя бы выявить, как качество образования влияет на количество самородков, способных дать дельный совет по улучшению своей работы. Хотя с кулибинами особого результата не получилось. Тут же гораздо больше факторов влияет на их появление. И самое главное – способности самого человека, его готовность учиться новому, думать, в конце концов. Ну и желание людей как-то помочь своему предприятию. Вот это, пожалуй, был самый очевидный фактор, влияющий на количество внесенных и принятых распредложений, где инициативу не зажимали, а вдобавок еще и стимулировали. Там и рационализаторов было больше, и эффективность завода или шахты выше. Что, в принципе, логично, но теперь это еще и на графике наглядно показано будет развил, так сказать, свою первоначальную идею, когда в первый день знакомился с бумагами сборщиков. Всю эту информацию я свел воедино, не один, конечно, и не за один день. Если бы не аналитики, взявшие на себя первичную обработку данных, и сборщики, которые помогали им искать среди вороха принесенных ими бумаг нужную информацию, времени бы у меня ушло гораздо больше, чем одна неделя. Да и в ту неделю мы еле уложились. Нам бы еще столько же, чтобы отшлифовать все, но ее уже не было. Пора было идти к товарищу Сталиму, показывать результат нашей работы. «Алло, товарищ Агапенко?» – позвонил я секретарю Иосифа Висриомовича. «Отчет по порученному институту заданию готов». «Отлично, товарищ Огнев. Товарищ Сталин уже спрашивал о нем. Подъезжайте завтра в Кремль, к двум часам дня». «Понял, буду».